Глава 38. Необходимые приготовления. Незадолго до полудня, покончив завтраком, Иван Павлович начал готовиться к определению координат ледяного поля. Надо было решить, наконец, очень важный вопрос. Движется ли ледяное поле? Захватив фотоэлектрический секстант и долготомер, он вышел с ними наружу. Закрытое густыми серыми облаками небо и отсутствие солнца не смущали его. Новейший фотоэлектрический секстант при помощи фотоэлемента, чувствительного даже к ничтожнейшему количеству света, автоматически разыскивал солнце сквозь облака и позволял определять географическую широту места даже в пасмурную погоду. Электрический глаз заменял здесь слабый и неточный глаз человека. Долготомер Ивана Павловича был тоже изобретением последних лет. Благодаря фотоэлементу он автоматически устанавливал точный полдень по местному солнечному времени а его электрический хронометр всегда точно показывал время на нулевом меридиане, от которого ведется счет. Когда по долготомеру наступил местный полдень, Иван Павлович выключил ток в обоих приборах и закрепил их показания. Затем, проделав короткие вычисления, он сказал Комарову и Диме, внимательно следившим за его работой. «Ледяное поле движется на Ост-Зюит-Ост», Со вчерашнего вечера от местонахождения Чапаева оно прошло в этом направлении около пяти миль. «Ну что же», — заметил Комаров, — «как будто неплохо. Если движемся, значит, куда-нибудь придем». «Да, конечно», — сдержанно ответил Иван Павлович, нанося полученные координаты на маленькую карту Карского моря, найденную в кабине вездехода. «Но если ветер утихнет или перейдет на южные румбы, то поле направится к северу, а это уже менее приятно». «Почему же это вам не нравится, Иван Павлович?» — вмешался Дима. «А потому что если поле пойдет на север, то всегда есть опасность, что его вынесет в открытый океан, как это случилось когда-то со шхуной Брусилова Святая Анна. Там она и погибла». «Да», — задумчиво произнес Комаров и махнул рукой. «Ну, там видно будет. А пока что кончим разборку аварийного запаса». «Нордвест уже затихает», — проворчал недовольно Иван Павлович. вот что плохо. Однако вы правы, нужно кончать разборку». И маленькая ледовая колония энергично принялась за работу. Через два часа все было приведено в порядок. В аккуратно сложенных штабелях разместились огромные запасы продовольствия, оружия, аккумуляторов, одежды и снаряжения. Но того, чего с таким нетерпением искал Иван Павлович, не было. Ящики с радиоаппаратурой и штурманский ящик с астрономическими приборами, подробными картами, справочниками отсутствовали. Очевидно, их не успели выгрузить. Иван Павлович и Комаров были этим очень огорчены. Особенно огорчало отсутствие радио. Исчезла надежда дать знать о себе на Большую Землю и в ближайшие поселки. За обедом Иван Павлович наметил план работ на ближайшие дни. «Прежде всего», — говорил он, — Надо подготовиться ко всяким случайностям. Дима, например, не умеет обращаться с оружием, а это крайне необходимо в наших условиях. Сегодняшний визит медведя должен быть для нас уроком, ведь в сущности, если бы не Плутон, зверь застал бы нас врасплох и беззащитными. А основное правило в Арктике – без оружия ни на шаг от корабля должно быть для нас законом. Диму нужно как можно скорее обучить обращению с оружием. «Я уже немного умею», – сказал Дима. «Мне один знакомый в Москве показывал. У него большая коллекция оружия». «Тем лучше», – сказал Иван Павлович. «Только в Арктике нельзя владеть оружием немного. Надо им владеть хорошо». «Дмитрий Александрович, не возьметесь ли вы за Диму? Я думаю, вы в этом понимаете толк. А мне предстоит другая работа». «Охотно. А вы чем предполагаете заняться?» «Хочу как можно скорее собрать и привести в порядок скафандры». Почва под ногами у нас не очень надежная, сами понимаете. Надо готовиться к худшему. Вы со скафандрами обращаться умеете? Никогда не приходилось, Иван Павлович. Ну вот, как только подберу для вас подходящий номер и приведу его в порядок, пожалуйте практиковаться. И усердно буду просить вас не запускать, не откладывать этого дела. Слушаю, Иван Павлович, всегда готов». — А я когда, Иван Павлович? — с загоревшимися глазами спросил Дима. — И ты вместе с Дмитрием Александровичем. Номер четвертый будет тебе великоват, но ничего, как-нибудь приспособишься к нему. — И мы будем под воду спускаться? — продолжал допрашивать Дима, приведенный в восторг этой перспективой. — Если будет подходящая обстановка. — Вот интересно, буду учиться стрелять и плавать под водой, ведь и то, и другое можно будет делать каждый день. «Правда, Иван Павлович?» «Там посмотрим. Нам еще нужно обследовать наше ледяное поле, узнать его величину, состояние льда и многое другое. Надо разбросать наши грузы в различных пунктах ледяного поля на случай, если оно расколется на части. Видишь, сколько работы предстоит?» «Еще медвежатинки хотите, Дмитрий Александрович? Не обижайте повара!» Комаров внимательно посмотрел на Ивана Павловича. «Спасибо, с удовольствием!» и, принимая тарелку с добавочной порцией, спросил, «А почему вы так торопитесь, Иван Павлович, со всеми этими делами? У вас имеются какие-нибудь основания для спешки?» «Все основания, Дмитрий Александрович, и в то же время пока никаких». «Погода в Арктике капризная. Сейчас ясно, а через полчаса может надвинуться густейший туман, а еще через час будет опять ясно. Или вот ветер у нас стихает, а через полчаса задует такой шторм, что и осколков от нашего поля не соберешь. Тогда уже поздно будет собирать скафандры и учиться обращаться с ними. Вот оно как». «Понимаю», — медленно и задумчиво произнес Комаров, потирая небритый подбородок и, поморщась, спросил. «Кстати, Иван Павлович, вы не заметили, нет ли в аварийном запасе какой-нибудь бритвы? Очень неприятно без нее». «Да», — сочувственно сказал Иван Павлович, бросив взгляд на Комарова. «К сожалению, насколько помнится, бритв там нет. В крайнем случае будем пользоваться моим ножом. Мы его так отточим, что будет лучше бритвы. А, впрочем, спросим сначала Диму, ведь он записывал содержание ящиков, должен знать». «А ну-ка, Дима, да что с тобой?» Дима притих и сидел, насупившись. «А я без Плутона никуда не пойду». Звенящим голосом ответил он Ивану Павловичу. «Я не оставлю Плутона, даже на кусочке льдины я с ним останусь». У него задрожали губы, и он замолчал. «Вот оказия», — смущенно сказал Иван Павлович. «Представьте себе, забыл. Ну, просто забыл. Ты не сердись, Димушка. Как можно бросить здесь Плутона, такого славного пса? Надо что-нибудь придумать. Обязательно придумаем». «Надо не сердиться, а просто напомнить мне. Так, мол, и так, Иван Павлович, Плутона, дескать, забыли. А ты сразу на дыбы. Ишь, какой горячий!» Иван Павлович незаметно перешел от обороны к нападению, но Дима не обращал внимания на то, что извинения Ивана Павловича обратились в выговор и вскочил на ноги, готовый броситься старому моряку на шею. «Правда, придумайте, Иван Павлович, дорогой, придумайте, пожалуйста!» в наблюдавшего эту сцену Комарова, потеплели глаза. «Конечно, выход найдется. Я не могу себе представить, что можно уйти отсюда и бросить Плутона одного. Но вот видишь, Дима, и Дмитрий Александрович того же мнения. И можно, как говорится, считать вопрос исчерпанным. А теперь за работу. До захода солнца еще часа четыре осталось. Я за скафандры, а вы, Дмитрий Александрович, с Димой займетесь. Идет?» Никто не возражал, и через несколько минут Иван Павлович уже вскрывал длинные ящики со скафандрами, а майор с Димой устроились против дальнего тороса с арсеналом разнообразного оружия. Комаров начал курс обучения со светового ружья. В общем, оно было похоже на световой пистолет, но с более длинными дулами и большой зеркальной чашечкой на конце верхнего дула. «Лучше и вернее, конечно, будет», — объяснил Диме майор, Если прицел возьмешь хороший, точный, но небольшая ошибка в точности не имеет значения. Все равно животное, даже самое сильное, будет некоторое время парализовано светом, а пуля прикончит его. Если даже первая пуля почему-либо не попадет, у тебя будет время послать вторую, третью. Свет делает почти всякую встречу с животными безопасной, и при выстреле можно чувствовать себя совершенно спокойным, не волноваться, не торопиться. Важно лишь при встрече с врагом дать первую вспышку света. Понял? Дима оказался сметливым и способным учеником, и майор был очень доволен его успехами. Когда комаров и немного усталый, но веселый Дима вернулись в кабину вездехода, они застали Ивана Павловича, стоящим на коленях, перед распростертым на полу подобием горбатого человека, одетого с головы до ног в стальные доспехи. только голова у этого человека была круглая совершенно прозрачная и пустая если не считать двух черных кружочков прикрепленных изнутри в тех местах где у людей находятся уши снаружи на лбу шлема сверкал рефлектор небольшого фонаря на поясе впереди был прикреплен длинный изогнутый патротаж закрытый гладкой крышкой висели фонарь топорик кортик в ножнах и на каждом боку по пистолету со шнурами тянувшимися к спинному горбу. «Ну вот, ваш скафандр и готов, Дмитрий Александрович», поднимаясь с колен, обратился к Комарову Иван Павлович. «Кажется, первый номер будет для вас как раз в пору. Надо сделать примерку, если не устали. Впрочем, присядьте и отдыхайте, а я вам предварительно кое-что расскажу об устройстве скафандра». Иван Павлович нажал кнопку и открыл патронтаж на поясе скафандра. Под откинувшейся крышкой оказался набор прикрепленных к задней стенке патронташа, кнопок с рельефными цифрами и рычажков, головки которых выглядывали из прорезанных в стенке щелей. Это ваша центральная станция. Здесь, так сказать, капитанский мостик с рубкой управления всеми механизмами корабля. В горбу, в ранце за спиной, находятся аккумуляторы с электроэнергией, маленький, но мощный мотор и винт со сложенными лопастями. который может выдвигаться из ранца наружу, раскрывать свои лопасти и, вращаясь, давать вам движение. Вот этот рычажок, если передвигать его в щели из одной позиции в другую, управляет работой мотора и винта. Эта кнопка включает свет фонарь на шлеме. Кнопка номер два, как видите, может двигаться по кругу. Она управляет радиотелефоном, действующим на небольшое расстояние. Двигаясь по кругу, эта кнопка нащупывает ту или иную радиоволну и включает или выключает ее. Она может включить до 10 посторонних передаточных станций. Наши скафандры имеют одну и ту же волну. Если мы все поставим кнопку вот в эту позицию, то сможем вести общий разговор, как сейчас в кабине». Шаг за шагом Иван Павлович раскрывал перед своими слушателями все тайны управления механизмами скафандра, позволившего человеку стать властелином морских глубин. С патронташем были связаны выдвижение рулей у ступней ног, приближение к рту человека гибкой трубки от термоса с горячей жидкой пищей, бульоном, какао-кофе и подача кислорода из заспинного ранца. Оружие состояло из светового и ультразвукового пистолетов, питавшихся электричеством от собственных или заспинных аккумуляторов. Особенное значение и силу в больших глубинах, где свет совсем отсутствует, имел световой пистолет. В этих условиях сила света по контрасту как бы увеличивалась, особенно для зрячих обитателей глубин, либо совсем не знающих его, либо привыкших только к слабому рассеянному освещению. Наконец Иван Павлович раскрыл скафандр, проведя специальной иглой по швам, скрепленным электрическим током, и заставил майора тут же примерить стальную одежду. Перед тем, как надеть шлем, Комаров заметил. «Что-то уж очень легко», Я ожидал, что будет тяжелее. Еще бы, ответил Иван Павлович, осматривая скафандр со всех сторон, как портной на примерке. Сделано из самого легкого в мире, сверхтвердого и в то же время гибкого сплава. Он способен выдержать огромные подводные давления и не стесняет движений. Ведь скафандр, к тому же, двойной. Внутри, между обеими оболочками, целая сеть проводов и сложный каркас, скелет скафандра. ну Дмитрий Александрович, костюмчик сидит на вас, лучше не надо. Очень элегантно. И в талию». «Закройщик, очевидно, попался со вкусом», — рассмеялся Комаров. «Очень рад, что угодил такому капризному заказчику», — поклонился Иван Павлович. «Теперь наденем шлем, и, кажется, все будет в порядке». Закончили день в глубоких сумерках. За ужином Дима поминутно клевал носом. «Спать, спать!» сказал Иван Павлович, когда встали из-за стола. «Солнце всходит пока еще рано, и нам придется завтра встать тоже пораньше. Работай по горло!» Скоро Комаров и Дима уже спали на своих койках. Иван Павлович еще некоторое время возился в заднем отделении вездехода. Потом и он, погасив свет, улегся, и в кабине настала сонная тишина.